Глава 3. Черныш отчаянно барахтался в мешке. Пришлось переложить за пазуху. Там сразу свернулся клубочком и затих. Но едва вышли из дома, Игельд сделал пару шагов и с разбегу наткнулся на столб из металла. Так показалось. Вскинул голову, на него смотрел огромный красный, словно выкованный из красной меди гигант Радша. Сердце Игильда застыло, а за пазухой, как назло, зашебуршилось. Не успел перехватить... Из распахнутого ворота высунул голову черныш. Радша крякнул, спросил, гулким, как из пещеры, голосом. «Ого, что это у тебя?» «Это? Да это так просто». «У тебя зверь за и парень». «Это не зверь», — ответил Игильд затравленно. «А кто?» «Черныш». «Ах, черныш», — протянул Радша. «И куда ты его несешь?» Голос звучал строго. Игильд посмотрел в широкое лицо. Радша уже не улыбался, смотрел внимательно. Рука лежит на плече Игильда. Пальцы в любой момент могут стиснуть так, что захрустят косточки. «Он!» — выдавил Игильд. «Он!» — «Ну, ну, говори!» «Его забраковали!» — выдавил с трудом Игильд. «Он должен умереть!» Пальцы на плече разжались. Игильд не поверил глазам. Огромный человек кивнул, произнес с сочувствием. «Да, это тяжело!» Когда человек гибнет, так ему и надо, не жалко, а вот этих, да, жалко. Не знаю почему, но жалко. Ладно, неси, попрощайся с ним». Ингельд миновал гиганта, еще не веря, что пронесло. Пустился бежать, опомнился не раньше, чем ноги вынесли за пределы города и обжитой долины. Дыхание из груди вырвалось с хрипами, пот выступил на лбу, а между лопатками взмокло. Мешок, туго привязанный, разболтался при беге. Надо бы остановиться и привязать снова. Но сейчас уже никто не гонится, да и не гнался, а при ровной ходьбе в спину не колотит. Только от него жарко даже в эту холодную ночь. Он отчаянно прикидывал, куда пойти и что делать. А ноги все несли и несли навстречу рассвету. И когда солнце показалось из-за края, город уже лежал далеко внизу у ног. А он по узкой тропке забирался все выше и выше в горы. И тогда понял, что неосознанно уже решил, где спрячется, переждет, пока минует для черныша опасность. А потом вернется в город с большим и сильным дракончиком, здоровым и быстрым. Все увидят, и все поймут, и все скажут. Высоко в горах есть еще долина. Маленькая, холодная и негостеприимная, насквозь продуваемая свирепым северным ветром из-за чего там никто никогда не селился. Игильд поднимался туда однажды, в надежде подстрелить горного козла. Начался снегопад, а следом метель. Наверняка пришлось бы превратиться в ледышку, но просто чудом обнаружил, что одна из щелей ведет в пещеру, просторную, сухую, чистую, а через пещеру, к тому же, бежит ручеек с чистейшей водой. В тот раз переждал метель, выбрался через заметенный снегом вход, Увидел свежие следы коз, поохотился из добычи и с добычей вернулся в город. Потом еще поднимался в ту долину. Всякий раз добывал либо козла, либо барана, а то и дикого кабана. В уголке долины приютилась небольшая дубрава. Там обитало целое стадо свиней. На них никто не охотился. И если бы им было что жрать, заполонили бы всю долину и хлынули бы вниз неудержимым потоком. Сейчас торопливо поднимался по знакомым местам. Уже год не был здесь, с тех пор, как полностью посвятил себя драконам. Ничего не изменилось, это же горы, а не быстро растущая трава. Звезды колыхались в небе при каждом шаге. Вообще-то в горах никто не смотрит на звезды. Это неровная, как стол, степь, где иначе заблудишься. В горах ориентирами служат вершины. Он знал, что кроме него почти никто ни разу не поднимался выше города драконов. Только слышали, что в самых горах есть еще клочок ровной земли. Там горы источены норами. Но никто там не живет. Там такие свирепые ветры, что замораживают даже драконов. Он поднимался, поглядывая на звезды и вершины гор. Воздух становился все холоднее. А к утру, перед восходом солнца, ему казалось, что он попал в разгар зимы. Дыхание замерзало прямо на губах. Облачко пара вылетало белое, сразу превращалось в крохотнейшие снежинки. Солнце поднялось из-за сверкающих вершин, ослепило. Он некоторое время стоял, держась одной рукой за стену. Другой прикрывал глаза. В двух шагах начинается обрыв бездны. Придется идти вот так, вдоль обрыва. А дальше, насколько он видел, тропка даже сужалась. Над обрывом придется продвигаться, чуть ли не прижимаясь к стене животом. Или спиной, если захочет смотреть в бездну. Он хотел повернуться к пропасти спиной, но зашевелился черныш, начал брыкаться. Задняя лапенция запуталась в рубашке, и если вот так толкнется в стену, как брыкает в живот, то кувыркнуться с обрыва. Пришлось прижаться спиной и так пройтись десяток страшных шагов, глядя остановившимися глазами в жуткую пропасть, что начинается прямо от его подошв. Все это время черныш шевелился, устраивался, вертелся, даже высовывал мордочку из ворота, но, глотнув морозного воздуха, предпочел обиженно скрыться в тепло и уют. И как раз в это время тропка расширилась. Можно повернуться и даже чуть отойти от края пропасти. Ветер начал усиливаться, толкал в спину. Он ощутил, что страшноватая долина уже близко, заставил усталые ноги двигаться чаще. Черныш скулил, тыкался мордочкой в грудь, живот, искал привычное теплое вымя. «Потерпи», — прошептал он. Мы должны выбраться. Ветер уже ревел, свистел в ушах, толкал в спину, продувал во все щели. Отвесные стены впереди сузились. Оставался широкий проход. Впереди открывалась просторная долина. Дальше за пеленой вихре видна новая вертикальная стена. Но он от ужаса застыл еще больше. Гладкий камень под ногами отполирован ветром так, словно превратился в ровный блестящий лед. Он сделал еще несколько шагов. Сверепый ветер подхватил, толкнул в спину. Он поневоле побежал, откинувшись всем корпусом назад и стараясь противиться, но ураганный ветер опрокинул, потащил по гладкому камню. Ингель зажмурился, обхватил черныша и старался принимать толчки на себя, на плечи, на руки, защищая маленького дракончика. Снизу оцарапало до крови. Ветер не стих, но основная струя шла прямо через долину, а его отшвырнуло к внутренней стене. Он осмотрелся, лязгая зубами уже от холода. Высмотрел щель, поднялся и побежал к ней, все еще подгоняемый свирепым ветром. Из темной расщелины пахнуло нечистым воздухом, шерстью, что-то огромное метнулось навстречу. Он успел увидеть горящие глаза, хищную звериную морду с растопыренными ушами, с приплюснутым, как у свиньи, носом. Она с жуткой, смертоносной бесшумностью метнулась мимо, только лица коснулась мерзкая гладкость. Сердце остановилось в смертельной тоске, словно воочию увидел смерть. Повернулся, провожая взглядом, и понял, кого напоминают ему драконы. Особенно вот так, в полете, с растопыренными угловатыми крыльями. Пещера оказалась тесной, даже теснее, чем помнил, но в прошлом году сам был меньше. Ветер бессильно ревет у входа, там крутится снежок, холодно блестят отполированные до блеска камни. Ингельд, шатаясь, почти теряя сознание от усталости, пробрался на середину пещеры, сбросил с плеч мешок. Теплое одеяло, еды на два дня, огниво, малый запас для растопки первого костра, маленький котел, всякие мелочи. Наконец он запустил руку за пазуху, пальцы коснулись свернувшегося в колечко тельца. «Вылезай, же бока здесь будем жить». Черныш появился из-за пазухи с обвисшими лапами. Голова тоже бессильно падала на бок, а глаза затянула пленкой. Ужас ударил в голову. Игильд вздрогнул от собственного отчаянного крика. «Черныш! Черныш, не спи!» Но с ужасом видел, что Черныш не спит, а умирает или уже умер. От голода или холода. А может быть, сам придавил насмерть, когда тащило ветром. Детеныш дракона первый год жизни вообще слабый и беззащитный. Они одинаково умирают от холода и от жары, умирают от недостатка воды или воздуха, хотя человеку такой воздух кажется обычным. Умирают от ушибов, которые не замечают кошки или собаки их размеров. Черныш! Черныш бессильно свисал с ладони, лапы даже не дернулись. Ингельд пощупал, помял, слезы брызнули горячие. Он орал, плакал, целовал застывшую мордочку, положил на землю и вдувал в маленькую пасть воздух, тормошил, теребил, снова дул в рот воздух. В какой-то момент лапки слабо дернулись. Игельд заорал счастливо, теребил и тормошил сильнее, целовал, грел озябшим телом. Тельце дрогнуло, по нему пробежала судорога, глазки открылись. «Черныш!» — крикнул Игильд. От слез почти не видел дракончика. Горячие капли падали на мордочку. Высунулся, красный, как пламя язычок. слезнул, мордочка перекривилась. Слезы горькие и соленые, жгучие. Черныш, только не оставляй меня, только не оставляй. Я же один на всем свете, кроме тебя у меня никого нет. Дракончик задрожал. Игильд поспешно укутал в самое теплое одеяло, торопливо разжег огонь и, держа черныша в одеяле, как ребенка, старательно отогревал перед костром. Щель завесил вторым одеялом, заткнул мешком, и вскоре воздух в пещере прогрелся. Он сам перестал дрожать, но черныша нацеловывал, грел дыханием, совал за пазуху, вытаскивал и снова целовал, проверяя живой ли. Только сейчас осознал во всей пугающей ясности, что в самом деле порвал со сплоченным обществом смотрителей драконов и даже людей. Он уложил черныша на толстое меховое одеяло, сам лег рядом, обнял, а в черепе пошли чередой пугающие мысли. Когда детеныши появляются на свет, дракониха сама разгрызает и поедает скорлупу яйца, освобождает маленького беспомощного дракончика, тщательно вылизывает, Мордой придвигает к соскам, и, да и сам слепой еще и глухой детеныш находит горячие, наполненные молоком соски, ползет к ним. Ползет к матери или другим дракончикам, чтобы согреться, скулит, привлекая внимание. Правда, когда глаза открываются, он уже начинает исследовать мир. Но и тогда за всем следит мать. Чаще всего предостерегающий ворчит, чтобы не отползали далеко, а непослушных героев громадной пастью нежно хватает и относит обратно. Это она поощряет игры маленьких дракончиков, часто сама же их и начинает, но строго следит, чтобы в азарте не начали друг друга кусать слишком сильно. Но вот теперь этот дракончик целиком и полностью на нем, на Игильде, а он ощутил, что совершенно ничего не знает о драконах, что растерян, испуган что взял на себя слишком много. Мелькнула трусливенькая мысль вернуться, но когда представил, сколько насмешек придется вытерпеть, Не говоря уже о том, что этим возвращением погубит черныша. Зажмурился от стыда, помотал головой и сказал, почти прошипел со злостью. Нет, назад пути нет, мы им покажем. Черныш бегал по пещере, обнюхивал стены, пол, пробовал жрать песок, скулил, а когда вышел вслед за Игильдом из пещеры, от неожиданности скульнул и сел на толстую задницу. Мир огромен, бесконечен, ярок и полон ошеломляющих запахов. Игельд ходил следом, как заботливая мамаша, а черныш разрывался между желанием обнюхать старые следы горного козла, проследить, куда летят такие странные мелкие драконы в перьях, попробовать на вкус зеленый мох, свисающий с камней, погнаться за сороконожкой и все время оглядывался на Игельда. «Ага», — догадался Игельд, — «это ж я теперь твоя мама, я должен учить, показывать. Ладно, запоминай». «Мы не кочевые артани», — сказал он себе, вкладывая в кочевые артани все презрение цивилизованного человека к дикарям. «Мы должны выбрать себе место, где будем жить. И это место должно быть удобное». В горах немало пещер, больших и малых. Он целыми днями лазил, осматривал, пока не отыскал достаточно просторную, но с длинным узким лазом со стороны юга. Чернышу в двух местах приходилось почти прижиматься к полу. Зато в самой пещере чисто, просторно, много песка, сухо. Холодный ветер терял силу в длинном изогнутом проходе. В самой пещере сквозняков нет. Черныш вскоре привык к новому месту. Он требовал только, чтобы Игильд находился близко. В первые дни Игильд просыпался от тяжести. Черныш потихоньку снимался со своего места и перебирался к спящему хозяину папе. Игильд, проснувшись, сердито отправлял дракончика на его место. Тот неохотно уходил, очень медленно и все время оглядываясь. Не передумал ли могучий друг? Не сжалился ли над его горбатеньким видом? Не разрешает ли взглядом, движением? Игель, зажав сердце в кулак, покрикивал. И бедный черныш, тяжело и горестно вздыхая, укладывался. Делал вид, что засыпает, а сам следил, чтобы Игель уснул. Тогда можно потихоньку встать, тихонько-тихонько -тихонько перебежать к нему и лечь так чтобы касаться его боком, лапой или хотя бы кончиком хвоста. Но лучше всего мордой, чтобы любимый папочка, открыв еще сонные глаза, сразу увидел перед собой его любящую морду со скаленными в улыбке зубами. На первый день хватило еды, что захватил с собой в мешке. На второй наведался в рощу, без труда убил кабанчика. Помня наставление старых охотников, выбирал именно кабанчика, а не свинку, та пусть приносит новых поросят. Теперь это его долина, его роща и его свиньи. Должен заботиться обо всем своем мире сам. Он должен выжить. «Сейчас я разведу костер», — объяснил он Чернышу. «Это такой красный зверь, кусается больно, привыкай, будет с нами жить. Если подружиться, то, словом, с ним подружиться стоит». Он постоянно разговаривал с Чернышом, помня наставление Апоницы, что дракон должен привыкнуть к голосу смотрителя, научиться различать оттенки. И тогда покажется, что дракон все-все понимает. Хотя на самом деле просто словом не углубляйся, как сказал однажды Апаница. Это маги до всего докапываются, им нужна суть. А у нас получается, ну и ладно, этого и добивались. Если бы не жуткий ураганный ветер, в долине можно жить, строить дома, добывать руду. Он успел увидеть настоящие залежи железа, копать не надо, все наверху. Стадо свиней, что в роще, может прокормить две-три большие семьи или целый поселок рудокопов, а там можно завести своих. Когда-нибудь, — подумал он, — доберутся и до этой долины. Хотя почему когда-нибудь? Я уже добрался. Наверное, и остальные забираются в новые места и обживают, потому что либо сами уходят от людей, страшась наказания, либо их изгоняют». Черныш высунулся из уже обжитой пещеры и, задрав короткорылую мордочку, очень внимательно следил за облаками. Игильд понимал, что очень скоро дракон обнаружит, что облака ничем не угрожают, их нельзя есть, на них не поохотишься, с ними нельзя играть, и постепенно перестанет замечать их вовсе. «Ты по сторонам смотри лучше», — сказал он наставительно. «По сторонам». Лобастая голова повернулась к Игильду. За миг стало не по себе. Дракон за ночь подрос еще, как показалось. Морда жуткая, глаза на выкате. Страшные клыки высовываются из прикушенных толстых губ. В следующее мгновение длинный красный язык выметнулся, как молния. Лицо обожгло горячим, влажным. Ингельд завопил, начал отмахиваться, а черныш, довольный игрой, все старался попасть языком между мелькающих рук и все же лизнуть двуногого папу в лицо, вылизать ему нос, уши. Так прожил месяц в полном одиночестве, если не считать обществом черныша. Выходя на охоту, щель задвигала обломком скалы, а когда возвращался с добычей, едва хватало сил, чтобы отодвинуть. Черныш бросался навстречу с визгом. Он то ли чуял издали приближение любимого папочки, то ли спал сразу же возле входа. Игельд отбивался, отплевывался, а потом, нацеловавшись, начинали вдвоем разделывать звери. С оленями и козлами проще, а к кабанам Игельд не подпускал. Среди смотрителей ходили жуткие рассказы, как даже самые здоровые драконы помирали в жутких корчах от съеденного сала. Черныш жутко обижался, всякий раз старался хотя бы лизнуть запретное. Со второго месяца начал проситься на охоту. Но на прогулках всего пугался, отпрыгивал, прятался за всемогущего родителя. Игельд сперва тревожился, не вырастет ли дракон трусом. Но когда второй раз шли той же дорогой, черныш уже спокойнее обнюхивал ранее испугавший камень или пень, трогал лапой, рычал, пробовал испугать, а то и пробовал на зуб. Черныш ростом с хорошего кабаненка, такой же плотный, массивный, толстый, только лапа намного короче, а брюхом почти касался земли. На спине поблескивали крупные чешуйки. Иногда казался Игельду большой уродливой рыбой, иногда жабой или укороченной ящерицей, но стоило тому поднять голову и посмотреть Игельду в глаза, сразу же хотелось схватить этого отважного, хоть и перепуганного огромностью мира зверящика, на руки, прижать к груди и расцеловать в умную, самую замечательную в мире морду. Труднее приучить оставаться на месте и ждать, когда Игельд удалялся. Но без этого нет успешной охоты. А без охоты обоим голодная смерть, так что бедному дракончику пришлось усвоить жестокий урок. Если противиться этому приказу, то вернут в пещеру, а гулять и охотиться родитель уйдет один. Оставив черныша на опушке, Игельд обычно крался между дубов. Выбирал среди стада свиней кабанчика, те всегда самозабвенно пожирают желуди. Вокруг любой свиньи по десятку полосатых зверьков, совсем не похожих расцветкой на родителей. Одной стрелы хватало, чтобы поразить дичь. Стадо с визгом отбегало к следующему дереву. Ингельд поспешно подбирал добычу и бегом возвращался к чернышу, а тот, не осмеливаясь сойти с места, отчаянно рыл землю лапами и смотрел умоляющими глазами: Где был так долго? Я тебя жду уже сто тысяч лет. Однажды, когда шел третий месяц их пребывания в долине ветров так ее называли все, несколько дней подряд стояла прекрасная теплая погода. Он выбрал низкое место, где ветры проносились выше, и потащил черныша к тому месту, где ручей пробился на поверхность и разлился почти что речкой. Черныш вытаращил и без того выпуклые глаза, смотрел непонимающе, а Ингельд сразу же попытался затащить его в воду. Ручей шириной в три шага, а в самом глубоком месте до колена. Но черныш уперся, вырывался, шумно дрожал, горбился и поджимал короткий хвостик под брюхо что было признаком сильнейшего ужаса. «Это», — объяснял Игель терпеливо, — «вода, вода, вода, тебе придется встречаться с ней часто. Ты же пьешь из того ручья, что в пещере. Это такое же, только больше». «Да это и есть тот самый, только наверху. Ну давай, не трусь!» Он сам влез в ручей. Даже присел на дно, чтобы вода поднялась почти до плеч. Черныш в ужасе носился по бережку, вопил, плакал и визжал, а потом, когда Игельт сделал вид, что опускается под воду, плюхнулся в ручей всем телом, поплыл, тут же ощутил под лапами надежное тело родителя, стал карабкаться на голову, едва не оборвал уши и не вырвал когтями все волосы. Игельт вынес на берег, успокоил, снова занес на руках, прижимая к груди, начал медленно опускаться в воду. Толстенькое тельце в руках затряслось, как былинка на ветру. Судорожно начало выкарабкиваться, полезло в панике на голову. Игильд хотел присесть, но подумал, что бедный ребенок совсем рехнется. Поднялся во весь рост и начал уговаривать, поглаживать, постепенно опускаясь все ниже. Он так увлекся, что не сразу заметил подходившего издали человека с поднятыми в приветствие руками. Вздрогнул, когда тень упала на прозрачную воду ручья. Резко обернулся с чернышом на руках, что тоже попробовал вздыбить крохотный гребень на хребетике и оскалить зубы. Апониц помахал рукой. «Это я, я. И все еще твой друг, хотя ты, признаться, поступаешь неверно. Но это оставим. Я просто беспокоюсь за тебя». Игельд вышел из ручья. Тело пробирало дрожь, вода ледяная даже сейчас, в разгар лета. Апоница опустился на камень, глаза внимательно рассматривали дракончика. Потом перевел взгляд на Игильда. Настоящий дракон не должен бояться. «Он еще не дракон», — возразил Игильд. «Это ребенок». «Ребенок дракона в таком возрасте ничего не боится», — сказала Паница. «Вообще не боится. В любом возрасте». «Ну да ладно, я не о нем. Как ты?» «Держусь», — ответил Игильд. «Зато со мной черныш. Он не труслив, он...» «Он осторожный, он очень умный, он все понимает». «Ну да, конечно», — согласился Апаница. «Только вот не говорит». «И не все делает. Зато у него глаза умные, верно?» Игельд усмехнулся. «Все так». «Давай, трус, выходи», — сказал Апаница. «Не прячься». Черныш осторожно выглядывал из-за спины Игельда, как застенчивый ребенок. Когда Апаница слишком уж обращал на него внимание, отступал и снова прятался. А когда гость смотрел в сторону и вроде бы не замечал, черныш потихоньку осмелел, зашел к нему сзади, обнюхал и даже попробовал подергать за пол длинного халата. Понятно, сказала Паница саркастически. Если боимся мы, то это осторожность, а если другие трусость. Я оставил коня там у пещер. Думаешь, ты надежно спрятался? Твое логово любой найдет. Я кое-что привез. Это немного, но мы собрали кто что может. Что? Да, все по мелочи. На тот случай, если дурь не пройдет, и вздумаешь зимовать. Да я не думал, — начал Игельт и осекся. Сказать по правде, он вообще не думал о зиме, и так каждый день дается с боем. Хотя, даже не знаю. Думаю, мне пока что нельзя возвращаться. Аппониц поинтересовался мирно. А когда, считаешь, придет пора? Когда выращу черныша большим и сильным, — ответил Игельт. Когда увидит, что он вовсе не трус. Когда смогу доказать, что я прав. А Паница грустно усмехнулся. «А, значит, члены совета ошибались. Да ты совсем ребенок, сам вроде черныша». «Ладно, пойдем затащим в пещеру в Юки, да отбуду, пока не застала ночь. Хоть ночи летом и короткие, но не хочу в потемках над краем пропасти». Черныш бежал сзади, потом начал шнырять по сторонам, обнюхивал камешки, переворачивал плоские, слизывал мокрицы червей. А когда впереди показалась знакомая стена с черной щелью, понёсся галопом вперед, смешно вскидывая толстый зад. А паница сказала одобрительно: Задние лапы крепкие. Что значит ни в котловане рос? Много бегает? Да, все время, что не ест и не спит. Черныш, как услышал, что говорят о нем, пронесся могучими прыжками, не сбавляя бега, к самой пещере, исчез в темноте. Когда они наконец пересекли продуваемое свирепым ветром плато. Приблизились, и с темноты навстречу блеснули два изумрудно зеленых глаза. Опоница сказал с удовольствием: Неужели охраняет ваше логово? Игельд сам не поверил. Черныш вот-вот либо убежит, либо подожмет хвост и бросится ласкаться. Они сделали еще пару шагов. Черныш стал виден, он по-прежнему загораживал вход, на незнакомца смотрел вопросительно: А ты кто, что пришел, вот так? Это наша пещера? Когда Апоница попробовал подойти ближе, черныш заворчал. Гребень на спине поднялся, а молочные зубы предостерегающе блеснули. Апаница тут же остановился, подмигнул Игильду. Тот сам, до пораженный, громко и четко похвалил дракончика, поощряюще постучал палкой по боку, сунул в счастливо раскрытую пасть кусочек жареного мяса. «Хорошо», — сказал Апаница. Вообще-то даже отчаянные трусы защищают свою логово, особенно если загнаны в угол. «Здесь другого выхода нет?» «Нет», — признался Игильд. «Дальше глухая стена. Хотя пещера просторная». «Все равно неплохо», — похвалила паница. «Если сумею выбраться до снегов, приведу шварна или чудина. Помнишь такого? А то привыкнет твой зверь только меня так встречать». Игильд воскликнул. «Да зачем столько трудов ради меня? Я того не стою». «Ты не стоишь» согласился Апоница, а твое сумасшествие стоит. Поверь, все смотрители драконов тебя понимают, и каждый из них в какой-то миг, день или час был тобой. И со слезами не давал выбраковывать чернышиков, лапочек, зайчиков, любимцев. Кто-то, может быть, даже подумывал вот так же схватить своего любимца и убежать с ним, куда глаза глядят. Так что мы не враги, но мы трезвые и, увы, взрослые. В тюках теплое одеяло, спальный мешок, чугунный котел и множество мелочей, при виде которых Игильд сразу воспрянул, а жизнь показалась намного краше. А Паница помог занести вовнутрь, потом еще раз дважды попробовал зайти в пещеру. Черныш неуверенно прорычал, Игильд громко и четко похвалил, почесал, дал жареного мяса, сырое еда, жареное лакомство. «Приведу», — сказала Паница на прощание, — «кого-нибудь из них, а то и обоих сразу». «Мне как-то неловко», — признался Игильд. «Хорошо, хорошо», — одобрил паница «Дракон не должен подпускать чужих. Потом научишь различать своих и чужих, но сейчас пусть просто не подпускает никого. Пока все, кроме тебя, чужие». К удивлению Игильда, уже через неделю он приехал снова. С ним был Шварн. Привезли еды и соли, топоры, пилу. Апаница спустил Шварна впереди себя. Черныш осторожно и пока еще неуверенно зарычал. Игельт с удовольствием постучал палкой по бокам, почесал ей уже загривок, похвалил и черныш в восторге, что угадал, как поступить правильно, тут же испортил образ грозного серьезного зверя, брякнувшись на спину и замахав всеми четырьмя.